Они предостерегают. Нет ничего более мрачного, чем этот размеренный монолог. Удары, отделенные друг от друга равными промежутками, преследуют какую-то цель. Что кует молот колокола на наковальне нашей мысли? Урсус бессознательно продолжал считать удары, хотя в этом не было никакого смысла. Чувствуя, что он на краю бездны, он старался не строить никаких догадок, «Догадки — наклонная плоскость, по которой можно скатиться очень глубоко. И все-таки, что означал этот звон?» Урсус смотрел в ту сторону, где, как он знал, находится тюремная калитка. Вдруг в том самом месте, где чернело что-то вроде дыры, появился красноватый отблеск. Он становился все ярче и ярче и превратился в свет. «Это было не расплывчатое пятно!» А четко обозначившийся в темноте четырехугольник. Дверь тюрьмы повернулась на петлях. Красноватый свет явственно обрисовал притолоку и косяки. Дверь только приотворилась. Тюрьма не распахивает, Настя ж, своих ворот. Она лишь наполовину раскрывает свою пасть, словно зевая от скуки. Из калитки вышел человек с факелом в руке. Колокол продолжал звонить. Внимание Урсуса теперь раздвоилось. Он напряженно прислушивался к колоколу и в то же время не спускал глаз факела. Пропустив человека, полуоткрытая дверь широко раскрылась, и из нее вышло еще двое. Вслед за ними показался четвертый. Это был жезлоносец. Урсус узнал его при свете факела. В руке у него был жезл. Вслед за жезлоносцем вышли попарно какие-то люди, Они двигались молча, держась прямо, словно деревянные стуканы. Участники этого ночного шествия, напоминавшего процессию кающихся, с мрачной торжественностью пара за парой переступали тюремный порог, стараясь не производить ни малейшего шума. Так осторожно выползает из своей норы змея. Факел освещал свирепые лица и мрачные фигуры. Урсус узнал тех самых полицейских, которые утром увели Гуинплена. Никаких сомнений. Это были те же люди. Теперь они выходили из тюрьмы. Очевидно, сейчас выйдет и Гуинплен. Они привели его сюда? Они выведут его назад. Это ясно. Урсус стал всматриваться еще пристальнее. Выпустят ли Гуинплена на свободу? Полицейские подвое выходили из-под низкого свода очень медленно,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 «Мой сын!»